маника Мой путь лежал туда, где крылось решение всех насущных проблем. В библиотеку. Ключ остался у Ленокса, однако книга была нужна мне позарез. И я намеревалась добыть ее любой ценой. Когда все закончится, если вражеская армия одолеет гвардейцев, леннокс должен закрепить свое право на престол. Если, наоборот, победу одержит наше войско, мне понадобятся веские доводы, чтобы отречься от короны. Дурнота не отступала. Слишком много испытаний выпало на мою долю за столь короткий промежуток времени. Несмотря на все усилия, кровопотеря была очень велика. Однако я упорно двигалась к своей цели. Королева не падает в обморок. Набравшись до библиотеки, я тихонько отворила дверь. Очевидно, привязанность Ретта была сильнее, чем чудилось мне до сих пор. Едва ли он сам понимал всю глубину своих чувств. С моим неизбежным браком он смирился но мысль, что я могу кого-то полюбить, была для него поистине невыносима. Никакие меры предосторожности не помогли. Сразу за дверью я наткнулась на Ретта. Казалось, после нашей перепалки он не сдвинулся с места. «Почему ты бездействуешь?» — с порога накинулась я. «Замок взяли штурмом». Ретт пропустил мой вопрос мимо ушей. «Тот гвардеец, он и есть Ленокс ведь так?» После похищения ты отзывалась о нем с такой опаской. «Безлобно, но настороженно. Однако после возвращения с острова твои речи изменились». Антонация их звучала чуть ли не вожделение. Он презрительно фыркнул. чем я тебе не угодил?» «Рэд, сейчас не время. Кадир в опасности. Без этих книг войну не остановить». Он смерил меня пристальным взглядом. «Собираешься отдать бесценные книги этому скоту?» Остатки его самообладания улетучились свода огласил негодующий вопль аника если тебе так ненавистен кадир почему ты не согласилась бежать со мной почему пренебрегла моя любовью «Рэд, ты меня не любишь и никогда не любил просто излил свое чувство на первого кто подвернулся на меня а ведь я почти поверила тебе поверила пока не узнала каково это любить взгляни на себя люди гибнут а ты устраиваешь мне выволочку где твое благородство Ред скрестил руки на груди задумался. Своими повадками он напоминал Николаса, когда тот сбросил маску и явил мне свое истинное лицо. Я словно видела перед собой незнакомца. «Хороший вопрос. Ведь это ты разбил мне сердце. Предала страну, корону. Поэтому ответственность за гибель этих людей должна быть и на твоей совести». Он вытащил из-под стола заплечный мешок и закинул его на плечо. Несмотря на грозные слова, он держался спокойно. У меня отлегло от сердца. Пусть уходят с миром. В следующий миг Ред схватил со стола горящую лампу, наполненную маслом, и швырнул ее через всю библиотеку в стеллаж с историческими летописями. «Ред!» — в ужасе воскликнула я, беспомощно наблюдая, как быстро занимаются стены. «Покажи народу, какова ты на самом деле, Анника!» — размеренно произнес он. «Чью историю ты попытаешься спасти?» Нашу! или его. Никак не отреагировав на его слова, я пробежала мимо Ретта и начала рубить мечом полки, которым были прикованы книги. Брызнули щепки, цепи мне не разрубить, но их можно вызволить из дерева и унести с собой. Рана на животе горела огнем, однако я снова и снова заносила клинок. Наконец оба Тома легли мне в руку. Я спрятала меч в ножны и с негодованием обернулась к Ретту. Прижав книги к груди, Под звон цепей я помчалась в исторический раздел. Я не могла оставить книги с историей народа Ленокса, опасаясь, что их схватит Ретт или сожрет огонь. А потому одной рукой попыталась приподнять сиденье с ближайшей скамьи, где хранился песок. Вёдра оказались слишком тяжелыми. Отчаявшись вытащить их одной рукой, я черпала песок пригоршнями и кидала в разгорающее пламя. Впрочем, без особого успеха. От черного дыма слезились глаза, грудь распирала кашлем. «Этот бой мне не выиграть». По щекам застроились слезы, старинные летописи, позорные славные деяния моих предков. Огонь медленно пожирал все перипетии нашей истории. Мой бесценный Кадир, прости. «Почему он?» — раздался над духом голос Ретта. «Помоги мне!» — взмолилась я, задыхаясь в черных клубах. «Ты клялся защищать библиотеку даже ценой жизни. Так помоги спасти ее!» Он убил твою мать. Он чудовище. Рэд, книги — единственное, что может остаться у нас к рассвету. Не дай им сгинуть в пламени. Я всегда поддерживал тебя. Надрывался он. Не покидал в трудную минуту. Я вздохнула, осознав всю бесплодность своих попыток. И ты же доставил мне самое горькое разочарование. Я повернулась, чтобы уйти. Плевать на рэд Мне необходимо отыскать Ленокса и передать ему то немногое, что удалось спасти. Рэд сжал мое запястье. «Ты действительно собралась к нему? Сейчас? Бросив библиотеку на произвол судьбы?» мной вдруг овладела ярость. Как он смеет обвинять меня после всего, что натворил? Намотав цепь на руку, я поудобнее прихватила оба Тома и с размаха обрушила их на голову Рэда. По обыкновению книги служили мне добрую службу. Ред повалился навзничь. С трудом сохраняя самообладание, Я склонилась над тем, кого привыкла считать другом. «Если кадир выстоит, тебе лучше убраться отсюда, по-добру, по, по здорово, иначе угодишь в тюрьму за измену». Прижимая книги к ноющей груди, я помчалась со всех ног. Ради себя, ради Ленокса, ради тех, кого еще можно спасти. За очередным поворотом мне встретились четверо гвардейцев. «Библиотеку, скорее!» — скомандовала я. «Погасите огонь!» Они беспрекословно бросились выполнять приказ — а я продолжила свой путь, сама не зная, куда иду.